всего на несколько минут. И что случилось в мастерской? Ведь там что-то случилось, верно? Верно. Лариса на звонки в дверь не открывала. И Валерий открыл своим ключом. Короче, он был в ужасе от того, что увидел. Что именно? Ларка крепко спала в объятиях какой-то девицы. Обе голые, под одеялом. Можете себе представить состояние Валерия? С трудом, но могу. Что он сделал? Ничего. Подошел поближе, посмотрел внимательно и ушел. Вернее, нет, он ждал, пока я в ванной ноги заклею пластырем. Потом мы ушли вместе. То есть он не стал ее будить, не стал ничего выяснять. Николай Александрович, надо знать Валерию. Зачем он станет ее будить? Что он будет выяснять? И что она может ему ответить? Что ничего не было... И ему все приснилось. Он получил информацию сделал выводы. Вот и все. Но, конечно, он был в шоке. Мне это было легче. Я уже знала, что Лариса предпочитает женщин. А Валерий оказался совершенно не готов к тому, что увидел. — И какие же выводы сделал ваш брат? — Выводы? Волкова приподняла красиво очерченные брови и взглянула на оперативника с искренним непониманием. «Вы сказали только что, что Валерий Станиславович получил информацию и сделал выводы. Какие?» «Ну вот», — с тоской подумал Коля, глядя на красивую стройную женщину, которая только что целый час свободно и без отвечала на его вопросы, и внезапно, словно лицом потемнело, погасло как-то. «Вот мы и добрались до той критической точки, когда свидетель вдруг понимает, что наговорил лишнего». и начинает судорожно и неловко искать пути отступления, чтобы дезавуировать уже сказанное и не сказать больше ничего. А он-то Силуянов губы раскатал, обрадовался, думал, что Волкова окажется такой же, как домработница Риттеров, с удовольствием вываливающая перед сыщиками все свое информационное богатство. Рано радовался. Николаша на ручонки потирал. «Не бывает таких удач у сыщиков, и у тебя не будет». Волкова продолжала молчать, пить чай и задумчиво глядеть на висящую на стене фотографию, на которой была изображена девочка-подросток в старинном платье с гитарой в руках. «Анета Станиславовна», — начал мягко подкрадываться Коле, «я понимаю ваши затруднения, ведь речь идет о вашем брате». К которому вы привязаны, которого вы искренне любите. Но если вы станете чего-то не договаривать, у меня появится подозрение. Понимаете? Она молча кивнула, не отводя глаз от фотографии. Если ваш брат ни в чем не виноват, то зачем вам нужно, чтобы я его подозревал? Совсем это ни к чему ни вам, ни мне, ни тем более ему. Я начну проверять свои подозрения, потрачу время и силы. Истреплю нервы вашему брату, все окажется впустую, а настоящий убийца будет гулять на свободе. А если Валерий Станиславович каким-то образом причастен к убийству своей жены, то получится, что вы покрываете преступника. Тоже как-то не очень здорово, согласитесь. Так каким выводом пришел ваш брат после того, как застал жену с любовницей? Анита перевела глаза на Силуянова. Взгляд у нее был очень серьезным и сосредоточенным. «Хорошо, я скажу, но если вы сделаете из этого неправильные выводы, и Валерий из-за этого пострадает, я себе этого не прощу». Он понял, что ситуация с Ларисой вышла из-под контроля, что ее больше нельзя считать чем-то вроде тихого домашнего пьяницы, что в мастерскую приходят случайные люди, что информация о ее склонностях в любой момент может начать распространяться.